как мальчик тонул. Я шел по берегу и смотрел, как плотники строят пристань. Большущие бревна плавали в воде плотно одно к одному. Их доставали из воды и забивали в дно, так что из воды торчал целый забор из бревен. Вдруг мне показалось, что там, где плавали сваи, что-то мелькнуло. Я не знал, что, а побежал туда. Я не спускал глаз с этого места и бежал со всей силы. А сбоку я увидал краем глаза. Как раз туда бежит телеграфист. Бежит со всех ног и держится за живот. У него на поясе была сумка с телеграммами, и он боялся, что они выпадут. Телеграфист тоже смотрел в то место, куда глядел и я. Земля там осыпью спускалась к воде, а на воде плавали сваи, плотно как плод. Телеграфист мне ни слова не сказал, а только ткнул пальцем, укрепился ногами на осыпи и протянул руку. Я тоже ни слова не сказал а взял крепко телеграфиста за руку а сам лег на сваи и просунул руку между ними в том самом месте куда мы оба глядели не сводя глаз я стал шарить рукой в воде и вдруг маленькие пальчики попались мне и крепко вцепились в мою руку я ухватился тоже и тут же телеграфист потянул меня на берег сваи разошлись и вслед за моей рукой вылезла маленькая рука а за ней голова И мы вытащили мальчика. Он был рыжий, лет семи. Он мигал глазами и ничего не говорил. Подошли плотники. Один взял мальчика, поднял и потряс над землей. У мальчика вылилась вода изо рта. Его поставили на ноги и спросили, как он утонул. Мальчик сказал, что хотел по сваям пройти, а они под ногами разошлись, и он провалился с головой между ними. А потом сошлись над ним, как потолок. И сейчас же заплакал. А где моя шапка, где удочка? Я без шапки домой не пойду. Все стали смеяться. Скажи спасибо, что жив остался, а ты о шапке плачешь. Я нашел его удочку и стал в воде искать его шапку. Зацепил и вытащил. Но это был старый лапоть. Потом еще раз зацепил, и это была мокрая фуражка. Мальчик стал ее жалеть, что она мокрая. Я пошел. А когда оглянулся, мальчик все держал фуражку и плакал. Телеграфист махнул рукой, посмотрел, тут ли телеграммы, и поспешил прочь.